Я не ложился спать, ожидая Назара, уехавшего в аэропорт, встречать двух последних участников. Точнее, участниц. К временному своему жилищу я успел привыкнуть, хотя не могу сказать, что оно мне нравилось. Тянущиеся вдоль плинтусов и вертикально по стенам провода, прикрепленные скобочками, вызывали недоумение. Неужели в те времена, когда строился этот дом, не знали о скрытых проводках? Наверное, прям не знали. Ванные и туалет казались крошечными. Даже в отелях, где я за всю жизнь проводил дни множество раз, они были просторнее. Мебель выглядела уродливо и убого. Но Галина Александровна, осмотрев все выбранные нами и оборудованные Юрой квартиры, уверенно заявила, что все правильно. Именно так и обставлялись жилище в 70-е годы. С поселком нам повезло. Городские и областные власти затеяли административную реформу, в результате которой и озеро, и поселок оказались присоединенными к городу. Пространство между городом и озером решено было застроить новыми домами, куда переселить жителей поселка, сделав их горожанами. Сам поселок полностью разрушить и создать на его месте чистую курортную зону с коттеджами, пляжами и всей инфраструктурой, необходимой для отдыха и оздоровления. Разумеется, больше половины земли, сильно подскочившей в цене, будет продана частным застройщикам, но на эти деньги можно будет оборудовать и что-то для муниципальных нужд, для обычных граждан, желающих провести уикенд или отпуск на берегу красивого и пока еще не отравленного сточными водами озера. Новый дом в черте города построили с размахом. Многоподъездный и многоэтажный, предназначенный для переселения в него жителей сразу десятка старых пятиэтажек, образовывавших в поселке целый микрорайон. Переезжать люди не торопились, особенно семьи с детьми-школьниками. Ждали окончания учебного года, да и с детскими садами не так все просто. На городской стороне новый садик еще не построили, а возить каждый день малыша в поселок мог себе позволить только тот, у кого есть машина, потому что маршрутка ходит нерегулярно, и добираться на ней много дольше. Все эти детали объяснял мне Андрей-45, приложивший немалые усилия, чтобы полностью освободить хотя бы один дом. От съехавших жильцов оставалось довольно много старой мебели и оборудования, и все это мы использовали в своих целях, дополнив недостающим. Жители в соседних домах еще оставались, но все торговые точки в микрорайоне закрылись, число покупателей уменьшалось с каждым днём. Это было нам на руку. С технической стороной вопроса дело обстояло сложнее, но Андрей и это сумел организовать. После множества визитов в разные организации и выплаты немалых денег было установлено какое-то хитрое устройство, полностью глушившее спутниковый сигнал во всем доме, где обитали только мы, участники проекта. В соседних домах сотовая связь оставалась доступной, хотя и с изрядными помехами. Но жильцам объяснили, что эти трудности всего на три дня. Отключение же интернета всего в одном строении на другие здания никак не повлияло. 45 полагал, что к моменту проведения основного мероприятия люди из всех окрестных домов переедут в новое жилье, и мы со своими затеями уже никому не помешаем. Итак, семеро из девяти человек, отобранных на второй тур, уже прибыли. Четверо молодых людей и три девушки. Я задумчиво разглядывал распечатанные фотографии юных лиц и вспоминал тексты, с которыми нам придется работать. Справятся ли они? И самое главное, справлюсь ли я? В голове то и дело начинал звучать голос Энтони Лагутина. Вы все равно не справитесь, потому что вы многого не знаете. А я знаю. Тренькнул дверной звонок. пришел Назар. Лицо довольное, глаза хитрые, блестят. Ну что? Нетерпеливо спросил я. Как они? Как по маслу. Развёл я их, как лохушек, конечно. Но все строго по инструкции. Как психолог советовал, так я и делал. Вбивал между девчонками клин, нарушал устойчивое равновесие. «Дик, чайку не нальёшь?» «Конечно», — кивнул я и направился на кухню. «Только ты сам завари. Я ваш чай заваривать не умею. Попробовал вчера, так пить не смог. Помои какие-то получились». «Это да», — засмеялся Назар. Наш чай со слоном это тебе не липтон в пакетике. Хорошо, что ты не англичанин, а то я бы тебе заваркой ни за что не угодил. Он принялся колдовать стоя спиной ко мне. А девчонки просто уморительны, рассказывал он, наливая в фарфоровый чайничек и зачем-то выливая в раковину кипяток. У них позиции распределены и закреплены намертво. Марина главная и умная, Наталья подчиненная и неудалая. И ни одна из них в своей позиции не сомневается. Пришлось расшатать уверенность. Реагировали по-разному. Наталья то боялась, то смеялась, а Марина злилась отчаянно. Назар накрыл чайник сложенным в четверо махровым полотенцем и повернулся ко мне. «Ну вот, пять минут настоится, и можно пить» и вдруг разразился мелким дробным смехом, отчего пронзительные светлые глаза совершенно скрылись между морщинистыми веками. а все всё-таки мы с тобой, Дик, конкретные пацаны!» «Конкретные пацаны?» слово Словосочетание было для меня новым. «Не понял». «Это в девяностые годы так говорили, сейчас уже не говорят». Я имел в виду, что мы с тобой, два старых пня, над сопливыми девчонками эксперимент ставим и развлекаемся, как пацаны-недоростки. Вроде как сзади за косичку дернули и убежали, и хихикаем из угла. В наши-то годы не зря говорят «старый, что малый». Я тоже расхохотался». Почему-то в обществе Бычкова у меня сразу поднималось настроение, как-то волшебно он на меня действовал. И в самом деле я захлебывался смехом, как это нам с тобой не стыдно. Умудренные жизнью старцы, одной ногой в могиле стоим, а девочек подразниваем. Давно я не смеялся так долго и от души. Чай настоялся. Назар разлил его в чашки, я сделал глоток и убедился, что получилось намного лучше, чем у меня. «С кем девочки поселились? Кого выбрали?» А вот тут они меня, признаться, удивили. Марина выбрала Галину Александровну, а уж у Натальи выбор не было, как говорится. «Сбери, что осталось. Наталья-то привыкла быть второй, поэтому ждала, когда подружка примет решение». «Но я был почему-то уверен, что Марина выберет нашу Надюшу». «Почему?» Надюша попроще. Кроме того, она не выдержала роль до конца и дала понять девчонкам, что на самом деле она не грубая и не злая». «В общем, для девушки вроде Марины наш Надя смотрится бабушкой, которой вполне можно управлять и заставить плясать под свою дудку». Красивая девушка, привыкшая быть в центре внимания, командовать и принимать подчиненное положение окружающих. Но она почему-то выбрала культуролога, человека, которого она еще не видела и даже не знает, сколько ей лет и как она себя ведет. это еще раз подтверждает, что я был прав», — задумчиво проговорил я, сделав очередной глоток чаю. «Мы их совсем не знаем». Мы их не понимаем, точно так же, как они не знают и не понимают нас. Может быть, они и с текстами не справятся, но если не справятся они, то не справится уже никто.